Глава 252 Самым показательным из всего, что сделали нацисты в память о Гейдрихе, была вовсе не речь, произнесенная Гитлером на похоронах своего усердного служаки, а скорее, вот это в июле 1942 -го года начали выполнять программу истребления всех евреев в Польши, для чего создали дополнительно Белжиц Собибор и Треблинку. Примечание. Нацистские концлагеря в Польше. Число погибших в каждом из них. Белжец минимум 434 508 человек, Собибор около 250 тысяч, Требленко 870 тысяч. Конец примечания. С июля 42 по октябрь 43 в рамках этой программы было уничтожено больше 2 миллионов евреев и около 50 тысяч цыган. Программе дали кодовое имя «Акция Рейнхард».